Глава 36. До корпоратива оставалось всего несколько дней, и я не могла не нервничать. От этой презентации зависела моя дальнейшая карьера. Конечно, я работала над проектом каждую свободную минуту. Иногда даже по ночам. Проснувшись, вставала и открывала ноутбук, чтобы внести правки. Но на сегодняшний вечер я отложила всю работу и дела. У Пашки был день рождения. Я уже поздравила его сообщением, а хитрый мальчуган тут же взял с меня обещание прийти вечером. Он прислал коротенькое видеосообщение, где показал подарки от отца и Марии Кирилловны. Лиля, жалко, что ты утром не смогла с нами позавтракать. Без тебя дома не так весело, как с тобой. Ты же придешь вечером? Скажи, что придешь, и даже подарка не надо», мужественно произнес Пашка, глядя в камеру с надеждой. «Ну и какая после этого работа?» Конечно же, я пообещала быть. Хотя вопрос с его матерью меня беспокоил. Очень не хотелось бы каких-то дрязг, да еще на глазах у ребенка в его день рождения. Поработать я, впрочем, успела. До вечера хорошо. Была суббота, и я весь день просидела за ноутбуком. Прервалась только, когда позвонила Галка. «Ну что, подруга, жизнь наладилась? Тебя прямо не поймаешь. Теперь все время занята, я куда бечь?» «Галюнь». Виновато глянула я на нее. Ну, прости, сейчас такой момент ответственный. Потом все войдет в нормальную колею, наверное. Наверное, хохотнула Галка. Ладно тебе, не мучайся. Я же все понимаю. Наоборот, круто, что у тебя так поперло. И работа, и мужик нормальный появился, и маньяки сгинули. Ой, сплюнь, не сглазь, рассмеялась я. Особенно по третьему пункту. А то сегодня как раз возможны варианты. Это из-за его, матери Пашки. Я уже успела рассказать до этого Гали, что произошло в тот вечер, когда ужинала в доме Виктора. Ну да, кто ее знает. Оксана рассказывала, что она сцену устраивала девчонкам с работы. Вдруг на меня среагирует. Я-то ладно, отобьюсь как-нибудь, а вот Пашку жалко. Галя подумала, затем нахмурилась, сказала очень серьезно: «Подруженька, это не твой вопрос, а исключительно Виктора твоего». Он должен позаботиться о душевном равновесии своего ребенка и о твоем спокойствии тоже. Думаю, он отдает себе отчет в том, что делает. И если твой мужчина считает возможным собраться вам всем вместе за одним столом, значит тебе нечем беспокоиться. Знаешь, что я думаю? Она сделала паузу. Я нетерпеливо ждала. Галина слова успокаивали меня и придавали уверенность. Думаю, что он промоет своей... Как ее... Её... Юля. Вспомнила я. Так вот, он промоет свои Юли мозги. Сделает вот такенное внушительное внушение, и она будет сидеть смирно, как зайчик, радовать диточку. Внушительное внушение это прекрасно, развеселилась я. Галина перла, как обычно, поднимали мне настроение. Поэтому не дергайся и не нервничай, все будет хорошо. Ты мне вот что скажи. Галка отхлипнула кофе и поправила очки. Мне кажется, или между вами, ну, свите твоим, все как-то не очень резво. Он тебе говорил что-нибудь о вас, об отношениях ваших. Потому что как-то странно выглядит. Я почему спрашиваю: зная тебя, боюсь, что ты от неопределенности захлопнешься, как ракушка, и фиг, он потом тебя раскроет. Я покрутила чашку в руках, отставила и уперлась подбородком в кулаки. Честно, Галь, с одной стороны, мне и спешить не хочется. Пусть бы все так и шло. Хоть бы черепашьими шагами, но в нужную сторону. С другой стороны, есть опасения. Это вот чисто бабское, что, мол, я себе сейчас надумаю, придумаю, различусь на всех парусах, а он потом выдаст что-то типа «Ты о чем? Я ничего тебе не обещал». И ведь правда кажется, что не обещал. «О том и речь», — подтвердила Галя. «Надо как-то его расшевелить. Пусть колется, какие виды на нас имеет. Да, подруга?» Может, спросить его?» «Боже упаси!» — испугалась я. «Нет, нет и нет». «Эх!» — вздохнула Галя. «Не я на твоем месте. Уже бы полный отчет имела. Устный и письменный». «Да уж, да уж», — иронически прокомментировала я. «Что-то борюсь-ка несколько лет муржить пришлось. Как у вас, кстати, все хорошо?» Галя наморщила нос. «Ты знаешь, подруга, мне прямо охоты не хватает. Все так мирненько и сладенько. Раньше что? Я догоняю, он убегает. Он изучает карты, я меняю ландшафт. Вечный бой. А теперь Борюсик с удовольствием отъедается на пирожках и котлетках, храпит под боком, а мне не хватает прошлых качелей. Но это я так, чтобы ты не завидовала моему счастью. Отсмеявшись, мы поболтали еще о Галиной работе. В издательстве, как обычно, по словам подруги, царил бардак и вопиющая несправедливость. Вот смотри, есть у меня там подружка, Ленка колюжная, которая пишет под псевдонимом Ёлка Колючая. Ну, помнишь, да? Так вот, пишет такую же ерунду, как и я. Другого не пропускают. Серьёзные у нас мужики пишут. И тут один у нас ногу сломал. В запой ушел, иначе говоря. Так Ёлке досталось роскошное задание. Дальше последовала история, которую я уже слушала в полухо. Пора было возвращаться к работе. Мы и так проболтали с Галкой больше часа. И вот я бы это интервью взяла бы лучше. Нет, я Ленке не завидую, но пишу, честно говоря, лучше. Ладно, вижу, ты уже не со мной. Вкалывай, пчелка, но не забывай отдыхать. Целую. Мы помахали друг другу и отключились. Я вернулась к презентации и стала составлять мудборд. Таким почти что неприличным словом назывался коллаж, задающий настроение всей презентации. Его предстояло вылезать до совершенства. Раздался звонок в дверь. Я взглянул на часы. Оказывается, пролетело уже четыре часа. И, наверное, это был Виктор. Точно мы не договаривались, но он сказал, что приедет, как только развезет ребятишек с Пашкиного дневного мероприятия. «Входи, привет». Я смущенно чмокнула его в ответ. После нашего с Гали разговора мне было неудобно, как будто я теперь ждала от него чего-то. «Привет, милая. Ты уже во всей красе. Можем выдвигаться». Я глядела себя. Домашние шорты, белая майка, галичка с модными дырками, тапочки. А, юмор, да? Ха-ха-ха, смешно. Я и правда рассмеялась, потому что Виктор говорил с очень серьезным лицом. Мне нужно полчаса. Не торопись, время есть. Я отвез Пашку домой. Там приехала Юлия. Ну и, в общем, чтобы пообщались вдвоем. И я хотел с тобой поговорить перед тем, как мы поедем. Сердце мое сделало кульбит и часто застучало. Я постаралась не подать вида. Стала доставать из шкафа вещи, которые собиралась надеть. Что-то случилось? Нет, все хорошо. Присядь, Лиль. Виктор, казалось, тоже сдерживал волнение, от чего я еще больше занервничала. Он взял меня за руку и некоторое время вглядывался в мое лицо. Ты такая красивая. «Лилечка, послушай. Я хотел сказать тебе это позже, но не потому, что не уверен. Я с первой нашей встречи это знал, а может, даже и раньше, когда только услышала о тебе. Но это, наверное, слишком ванильно звучит, да? Современные леди не верят же в романтику. Улыбнувшись, я постаралась не дрожать, хотя потряхивала изрядно. Какие только чувства не гуляли сейчас у меня внутри, от макушки до пяток и обратно. Я же говорила, что не особенно современно. «А что именно ты знал?» — спросила, хотя уже знала ответ. Как будто открываясь мне, Виктор наделял меня возможностью читать у него в душе и на сердце. «Знал, что ты станешь важной частью моей жизни, что полюблю тебя». На минуту воцарилось молчание. Мне хотелось продлить эти секунды волшебного ощущения внутри меня. «Почему ты именно сейчас решил сказать?» Виктор ласково коснулся пряди моих волос, затем поцеловал кончики пальцев. Я понимаю, что нужно было не так. Не знаю, там, организовать свидание, сделать все красиво. Но так сложилось, что именно сейчас. Домой ко мне ты, если хочешь, войдешь сегодня моей, ну пусть пока что девушкой. Будущей невестой, потом женой, если ты согласишься. Просто я хочу, чтобы ты чувствовала себя спокойно и уверенно было такое ощущение что виктор прослушал наш сгалий разговор и четко внял инструкциям я засмеялась тихонько опустив голову виктор коснулся моего подбородка чуть принуждая посмотреть на него я глупо себя веду да ты ничего мне не ответила спохватившись что это я веду себя как дурочка выдохнула ты ведь не спрашивал меня ни о чем а просто сказал о своих чувствах спасибо тебе я прижала его ладонь к своей щеке Мне очень нужно было услышать все это от тебя. Ты только... Не торопить тебя?» Спросил он, зарываясь лицом в мои волосы. «Угу», — пробормотала я, желая никуда не двигаться больше с этого дивана, обмирая от нежности. «Так точно нельзя было, да?» Зазвенел телефон Виктора. «Это Пашка», — произнёс он, не отрываясь от меня. «Быстро возьми трубку, бессовестный», — сказала я, так же не открывая глаз. Через некоторое время, собравшись наспех и прихватив мой подарок, большой космический корабль «Лего», мы вышли из квартиры. Всю дорогу до дома мы практически не разговаривали, слушая чувства и мысли друг друга. Виктор иногда касался моей руки, и тогда по телу пробегала сладкая дрожь. «Как мальчишка себя чувствую», — проговорил Виктор, открывая мне дверь машины. «Кажется, сейчас не пойду, а полечу над асфальтом». Пойдем к ребенку, папа». Засмеялась я. В прихожей нас встретила Мария Кирилловна. Обняв меня, она увлекла за собой, кивнув Виктору на дверь Пашкиной комнаты. «Там они. Позови». На кухне женщина взяла меня за обе руки. «Лильчка, вы, если что, не принимайте ничего близко к сердцу. Юлечка...» «Юлечка, это я», — раздался голос за моей спиной. Голос мелодичный, но с отчетливой ноткой сладковатого яда. Я обернулась. В дверях стояла ослепительная красоты шатенка с тяжелым узлом на затылке. Выглядела она потрясающе. Высокие скулы, гладкая кожа. Я-то представляла себе опустившуюся женщину со следами пьянства на лице, но никак не супермодель. Женщина обнимала Пашку одной рукой, а другую протянула мне. «Вы Лилия? Сын только и говорит о вас». Приятно наконец-то познакомиться. Пойдемте за стол.